Глава двадцать 28. Рафаэль сидел в своем кабинете, закинув ноги на стол и сжимал, как всегда, бокал виски в руке. Его мысли были мрачными, а сердце билось в тревожном ритме. За окнами начинал сгущаться вечер, и город, как его собственные чувства, окутывала тьма. Он всегда привык быть на вершине, привык, что все вокруг танцуют под его дудку. Но сейчас, глядя на очередную флешку, лежащую перед ним на столе, Он чувствовал, как его уверенность начала трещать по швам. В последнее время к нему зачастили с информацией, только на этот раз его словно ударили под дых, и он не мог отдышаться. Видео на флешке было убийственным. На нем Рафаэль в одном из своих любимых клубов обсуждал с приближенными свои незаконные сделки и откровенно делился планами по захвату новых территорий в городе. Он даже не подозревал, что все это может быть записано. А теперь кто-то осмелился шантажировать его. Лоретти. Это имя было для него как красная тряпка для быка. Рафаэль стиснул зубы. Он знал, что этот мафиози не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Лоретти требовал разрешения на раскопки катакомб. Зачем? Одному дьяволу известно. Но его отец, губернатор Маретти, твердо стоял на своем. Никаких раскопок в этом историческом месте. Рафаэль поднялся с кресла и начал ходить по кабинету, как зверь в клетке. Он понимал, что Лоретти не просто хочет раскопок, ему нужна власть, контроль. Рафаэль знал, что позволить этому человеку сделать хоть один шаг вперед, значит потерять все. Он схватил телефон и набрал номер Лоретти. Тот ответил сразу, как будто ждал звонка. Что тебе нужно? Голос Рафаэля звучал хрипло. Его злила сама необходимость говорить с этим человеком. "О, Рафаэль, рад, что ты позвонил", с произнес произнёс Лоретти. "Ты знаешь, чего я хочу? Разрешение на раскопки катакомб. И давай не будем делать вид, что у тебя есть выбор". Рафаэль сжал кулаки. Он ненавидел, когда его загоняли в угол, ненавидел чувство беспомощности, но видео было слишком опасным. "Я поговорил с отцом, Наконец выдавил он, стараясь сохранить спокойствие. Но не думай, что это так просто. О, я уверен, ты сделаешь все правильно. Ты ведь не хочешь, чтобы это видео увидел твой отец, или, скажем, пресса. Голос Лоретти был насмешливым, но в нем звучала стальная уверенность. Рафаэль не обольщался. Он знал кто такой Лоретти, и не будь Рафаэль сыном губернатора то кто знает, в каком месте и по каким частям нашли бы его тело полицейские. Маретти бросил трубку и запустил бокал в стену. Ему нужно было придумать, как убрать Лоретти с дороги и быстро. На следующий день Рафаэль назначил Лоретти встречу в своем клубе. Он хотел увидеть этого человека, понять, насколько далеко тот готов зайти. Он надеялся, что сможет предложить бандиту что-то еще, что тот сочтет более выгодным. Войдя в клуб, Рафаэль почувствовал, как внутри него все кипит от злости и ненависти. Лоретти уже ждал его в одном из VIP-залов. Его спокойствие и уверенность раздражали Рафаэля. Он сел напротив, стараясь не показывать своей злости. Лоретти начал он сдержанно: "Почему ты так уверен, что я могу убедить отца?" Лоретти посмотрел на него, улыбаясь, как кудав, смотрящий на свою жертву. Потому что ты не хочешь проблем, Рафаэль. И я даю тебе шанс избежать их. Всего лишь один шанс. Рафаэль стиснул зубы, его руки дрожали от напряжения. И что, если я предложу тебе что-то другое? Деньги, например. Лореци покачал головой. Ты не понимаешь, мальчик. Я сам могу дать тебе денег. То, что ты сын губернатора, не делает тебя миллиардером. Да, пару миллионов у твоего папаши есть. Но почему ты решил, что у меня их меньше? Мне не нужны твои подачки. Мне нужно, чтобы ты сделал то, что я прошу. Иначе, Рафаэль сжал кулаки. Лоретти знал, что он не сможет отказаться. Этот человек играл по своим правилам. Хорошо, выдавил он. Я поговорю с отцом. Я постараюсь его убедить. Но знай, Лоретти, если ты хоть на секунду подумаешь, что сможешь мне угрожать, Его глаза сузились, голос стал холодным. Ты сильно пожалеешь. Лоретти улыбнулся. Мне нравится твой пыл, Рафаэль, но не забывай, с кем ты говоришь. Я могу всего на пару секунд забыть, что ты сын Гавриила, и, например, отрезать тебе палец. Послать его твоему отцу для опущей изговорчивости. Рафаэль почувствовал, как в горле у него пересохло. Я ведь могу найти совсем другие рычаги давления, Рафаэль. С этими словами он встал из-за стола и величественно удалился. Грёбаный подонок. Рафаэль ощутил, как по его спине скатились капли холодного пота. После встречи Рафаэль вернулся в свой офис. Его мысли были полны ярости. Он знал, что не может позволить мафиози диктовать ему условия. Но как выйти из этой ситуации? Он понимал, что ему нужно действовать быстро, чтобы предотвратить утечку видео. Рафаэль позвонил своему доверенному человеку Данте и приказал ему узнать все о Лоретти и его планах. Ему нужны были самые слабые места, чтобы найти способ убрать бандита из игры. Данте кивнул и отправился выполнять приказ. Но Рафаэль сомневался, что он сможет что-то найти, что-то настолько стоящее, что могло бы заставить Лоретти отступить. Рафаэль, оставшийся один, снова подошел к окну, глядя на город, который считал своим. В его голове рождался новый план. Если он не может договориться с Лоретти, значит, он должен устранить его. Неважно как, но этот человек не должен больше угрожать ему и его семье. Через несколько дней Данте вернулся с информацией. Он узнал, что Лоретти охотится за бриллиантами, которые, как он думает, спрятаны в катакомбах. Но у него не было точных данных, только догадки. Мафиози надеялся, что раскопки помогут ему найти сокровища. Какие-то люди предали его и увели у него из подноса бриллианты. Рафаэль ухмыльнулся. У него появилась идея. Если он сможет найти эти бриллианты раньше Лоретти, то использует их для шантажа мафиози. Он получит не только свободу, но и огромную прибыль. Как сказал Лоретти, пару миллионов. У Рафаэля выпал шанс найти еще как минимум парочку. Данте, сказал Рафаэль. Нам нужно выяснить, кто так ловко облапошил Ларете. Где эти люди? Сам Ларете их не может найти. Иногда иголка спрятана рядом с сеном. Ищи. Мне нужны результаты. Данте кивнул и вышел. Рафаэль снова почувствовал прилив адреналина. Теперь у него был план, и он был готов на все, чтобы вернуть контроль над ситуацией. Рафаэль знал, что убедить отца Габриэля Моретти разрешить раскопки будет непросто. Губернатор был человеком принципов и не собирался идти на поводу у мафии. Но Рафаэль не мог рассказать отцу о шантаже. Он придумал другую стратегию. В тот вечер за ужином Рафаэль начал разговор. Папа, ты ведь знаешь, что раскопки в катакомбах могут принести много пользы городу. Новые открытия, например, Губернатор поднял глаза и посмотрел на сына с недоверием. Рафаэль, мы уже обсуждали это. Это историческое место. Мы не можем позволить разрушить его ради чьей-то выгоды. Рафаэль сделал вид, что размышляет. А если мы найдем способ провести раскопки аккуратно, без ущерба для катакомб? Губернатор нахмурился, подозревая, что сын что-то затевает. Почему ты так заинтересован в этом, Рафаэль? Это не твое дело. Ты должен думать о будущем, а не о прошлом. Рафаэль почувствовал, как внутри него закипает раздражение, но он сдержал себя. Папа, я просто хочу сделать что-то полезное для города. Подумай об этом. Ладно. Губернатор кивнул, но Рафаэль знал, что он не убедил отца. Ему нужно было что-то большее, чтобы изменить его мнение. Мы можем найти интересные артефакты. Более того, говорят, что там могут быть спрятаны бриллианты. Откуда там бриллианты? Например, их могли спрятать. Ведь не просто так Ларетти затеял раскопки. Вряд ли он спонсирует антропологов или ученых. мы могли бы взять все под свой контроль и заставить его поделиться, а может и найти их первыми. Отец усмехнулся и прищурил один глаз. А ты у меня не промах. Я подумаю и дам ответ совсем скоро. Держи пока Лоретти на крючке. В это время Лоретти не сидел сложа руки. Он понял, что Рафаэль пытается вести свою игру и решил усилить давление, послав ему еще одну записку. Твоя попытка убедить отца смешна. Дай мне то, что я хочу, или готовься к худшему. Рафаэль не мог понять, как этот негодяй узнал о его незаконных делах. Его предосторожности всегда были безупречны. Но теперь видео грозило разрушить все, что он строил годами. Он понял, что если это видео станет достоянием общественности, его репутация будет уничтожена, а вместе с ней и репутация его отца. Лоретти начал выходить за рамки, и теперь ставки поднимались все выше. Это была настоящая война. Рафаэль знал, что Лоретти не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Он встал, бросив на стол сигарету, которая тлела словно его нервы. Достаточно, прошептал он, и его голос был полон решимости. Рафаэль вызвал Данте и велел ему немедленно подготовить машину. Ему нужно было встретиться с одним из своих людей в городской тюрьме. Если Лоратье хочет играть грязно, он не останется в стороне. Его разум кипел от гнева и отчаяния. Он не позволит этому человеку угрожать его позиции и будущему. Тюрьма находилась на окраине города. Мрачное здание с толстыми стенами, от которых веяло холодом и безысходностью. Рафаэль вошел внутрь, сопровождаемый Данте. У него была назначена встреча с бывшим сберу, который недавно попал за решетку по делу о коррупции. Этот человек знал городские подземные сети как свои пять пальцев. Когда Рафаэль вошел в камеру, Человек поднял голову и улыбнулся. "Я думал, ты никогда не придешь, Рафаэль", сказал он, вставая с нар. Видимо, вспомнил, сколько добра я тебе сделал. "Мне нужно кое-что узнать", ответил Рафаэль, не теряя времени на приветствие. "Катакомбы. Они находятся глубоко под землей. Есть ли вход в лабиринты извне? Насколько я знаю, все люки там заварены". Бывший сбиру нахмурился, задумавшись. "А что мне будет, если я скажу тебе Я позабочусь о том, чтобы прокурор ослабил хватку в твоём деле. Пару месяцев, и выйдешь на свободу. Есть вход. Точнее, не совсем вход, а водосточная труба, которая ведет в лабиринты. И где она? Точно не скажу, но она есть, нужно искать. Рафаэль кивнул, обдумывая услышанное. Отлично. Мне нужно, чтобы ты подготовил план. Подробный чертеж катакомб. Приказал Рафаэль, повернувшись к выходу. И быстро. Но, но я не вспомню. Я видел его лишь однажды. Хочешь, на свободу, вспомнишь. На следующий день Рафаэль снова встретился с Лоретти, но на этот раз в другой обстановке, на заброшенном складе на окраине города. Рафаэль пришел первым, нервно осматриваясь по сторонам. Он не любил, когда его заставляли ждать. Когда Лоретти вошел, его лицо было спокойным, но в глазах читалась уверенность. Несмотря на заброшенность, на складе была отдельная комната, где стояли невысокий стол и два старых потрёпанных стула. Лоретти сел напротив Рафаэля, поставив перед собой ноутбук. Ты знаешь, что у меня есть, Рафаэль, начал Лоретти. И ты знаешь, что я не боюсь использовать это. Рафаэль наклонился вперёд, его глаза сузились. Но ты не понимаешь, с кем ты связался, Лоретти. Я не тот, с кем можно играть. Кто знает, может и у меня есть козырные карты. Лоретти усмехнулся, его улыбка была ледяной. Ты слишком уверен в себе, мальчик. Думаешь, что сможешь меня остановить? Попробуй. Рафаэль почувствовал, как гнев разливается по его телу, но он заставил себя сохранить самообладание. Они сидели друг напротив друга, как два коршуна, которые не поделили добычу. У меня есть информация, которая может уничтожить тебя так же быстро, как ты пытаешься уничтожить меня, сказал он, доставая из кармана бумагу. Ты думал, что я не знаю о твоих планах, о том, что ты надеешься найти в этих катакомбах? Лоретти прищурился. Он изучающе посмотрел на Рафаэля, а потом вдруг вонзил лезвие в ножа между пальцами Рафаэля так быстро, что тот от страха чуть не оббассал штаны, аж подпрыгнул. Ты слишком много болтаешь, Рафаэль. Но это ничего не меняет. Что бы ты там не узнал, мне насрать. Потому что если ты попробуешь стать мне поперёк горла, я тебя раздроблю и проглочу. Рафаэль осознал, что разговор зашел в тупик. Они оба понимали, что их борьба только начинается. Достань мне разрешение, и чем быстрее, тем лучше. Мне бы не хотелось забрать себе весь ваш религиозный городишко. Он мне на хрен не сдался. Рафаэль вернулся домой, его разум был полон мыслей и планов. Он знал, что не может больше терять время. Он должен был найти бриллианты и использовать их, чтобы уничтожить Лоретти. Он позвонил Данте и приказал начать готовиться к раскопкам. "Данте, у нас мало времени. Мы должны быть быстрее и умнее, чем Лоретти. Начни подготовку и сделай это быстро. Мы начнем искать сами, раньше Лоретти. Пусть ждет разрешение». Он дал мне время. Дант кивнул и вышел. Рафаэль остался один в своем кабинете, его сердце колотилось в груди. Он знал, что впереди его ждет тяжелая битва, но он был готов на все ради победы. Рафаэль понимал, что он ведет опасную игру, но у него не было другого выбора. Ему нужно было вернуть контроль, доказать всем, что он не просто сын своего отца, а человек, готовый сражаться за свое место под солнцем. И он был готов пройти через огонь и воду, чтобы достичь своей цели.